одиннадцать котенок 2. альфа ну как еще достучаться до этого туповатого верзилы мо звериное чутье просто кричало что вонючие куски на тарелке ядовиты всем своим поведением я старался предупредить сержанта не есть эту гадость Но человек проигнорировал мою пантомиму и все равно засунул эту пакость себе в рот. Хорошо хоть выжил, меня бы такая еда убила сразу. Хотя я и не стал бы так безрассудно экспериментировать со своим здоровьем, поскольку помнил, что растительная пища котенку не подходит, и к грибам это тоже относилось. «Сдается мне, туалет сегодня надолго будет занят». Усмехнулся ухват, и собравшиеся встретили слова лидера дружным смехом. Пообсуждав еще какое-то время случай с сержантом и позубоскалив по этому поводу, впрочем, достаточно беззлобно, я даже удивился, обитатели поселка поужинали, и рыжему котенку перепало несколько крохотных кусочков жареной рыбы. Хотя весьма скромные порции у людей на тарелках меня удивили и насторожили, поскольку это говорило о проблеме с продовольствием в приюте Кузьмича. Из разговоров я понял, что охотники вернулись с пустыми руками, и, по их словам, это они еще легко отделались. Опасная встреча в лесу со стаей плотоядных химероидных обезьян очень высокого уровня могла закончиться и смертью всей группы. «Бросил свою замечательную окованную металлом рогатину», — сокрушенно качал головой Олег Николаев, охотник 33-го уровня. Да и все остальные тоже побросали сумки с добычей, копья, силки и запасные колчаны стрел. Бежали со всех ног, только пятки сверкали. И то не дали нам обезьяны уйти, прижали к берегу реки. Пришлось расстрелять из луков агрессивного вожака стаи, а затем сигать в воду с крутого обрыва и уплывать от разъяренных тварей. Я не имею навыка пловец, но друзья не дали мне утонуть, хоть в этом повезло, а в остальном черный день. «Не переживай, Олег, главное, что без смертей обошлось. А рогатину я тебе новую смастерю, металла на складе пока что хватает», успокаивал старшего охотника инженер. Но всё равно настроение у собравшихся было удручённым. Признаться, я не понимал причину, пока Кузьмич не высказался вслух. «Теперь как минимум на неделю восточный лес закрыт для охоты». Старик тяжело вздохнул и сокрушённо покачал головой. «Жаль, удобное место было, но химероидные обезьяны хитры и злопамятны. Убийство вожака они не простят». Пока эта стая не уйдет, соваться туда, чистой воды самоубийство. Придется искать другие места для охоты». Дальнейшие разговоры прервал ухват. Лидер поселка посмотрел в окно и решительно встал, закинув на плечо свою тяжелую дубину. «Пора. Кузьмич и Олег на вышке. Со мной корву пойдут Магомед, Ярик и Громыхайло. Остальным отдыхать. Если что, мы вас вызовем на подмогу». «Чувствую, ночь сегодня будет трудная». Пришлось повозиться, прежде чем я сумел таки, используя когти и стараясь не полагаться на больную лапку, вскарабкаться на плоскую крышу дозорной вышки. Солнце уже село, на небе появились целые россыпи непривычных и неожиданно ярких звезд. Причем широкая полоса из близко расположенных миллионов мигающих звезд, светящейся косой чертой, пересекала ночное небо, разделяя его на две примерно равные части. А вот Луны снова не было. Похоже, у этой планеты, служившей человечеству новым домом, и не имелось такого спутника. Необычно и забавно. Мне доводилось читать весьма авторитетные научные статьи, в которых было прямо сказано, что наличие массивного спутника является необходимым условием зарождения жизни, мол, приливы, отливы, перемешивание водных масс, возможность перемещения самых первых простейших организмов и всё такое... Тут же, населенный живностью мир, самим фактом своего существования опровергал эту казавшуюся весьма убедительной теорию. «Выбрать персонажу, возможный для изучения навык астрономия? Выбрать персонажу, возможный для изучения навык книжный червь?» «Нет-нет!» В настолько важном деле, как выбор навыков, нельзя было допускать поспешность. Ну какой астроном из котенка? Я ни телескопом не смогу воспользоваться, даже если и найду такой прибор, не записать свои наблюдения. Книжный червь? Что это вообще за странный навык? Книжный червь – навык, позволяющий получать новые знания об игровом мире, заклинания и опыт, читая тексты свитков и книг. Навык позволяет также дополнять географическую карту, добавляя в нее информацию о новых локациях из прочитанных свитков и книг. О как! Будь я человеком, обязательно взял бы такой навык. Вот только полезность от подобного умения для котенка была весьма сомнительной. Я не мог носить предметы по причине отсутствия инвентаря, как и рисовать карту когтистыми лапками. Поэтому все же отказался, хотя расширение скромного арсенала имеющихся заклинаний и было для меня весьма интересным. Новые навыки для моего Васьки напрашивались. У меня сейчас было выбрано лишь четыре умения из шести возможных на третьем уровне персонажа. С пятым навыком я уже фактически определился. Скрытность. Уж очень мне понравилось такое умение у Юли. Как и для юной девочки, слабому котенку было важно оставаться незамеченным для агрессивных существ. Поэтому... Получен навык «Скрытность» первого уровня. «Выбрано пять из шести возможных на третьем уровне персонажа навыков». О, внизу области обзора, рядом с иконкой магии проклятий, появилась еще одна иконка в виде полупрозрачного котенка. Я немедленно активировал новое умение и перешел в режим скрытности. Тут же, пониже полосок здоровья, голода, усталости и маны, появилась еще одна. Игровая подсказка услужливо сообщила, что это «шкала заметности». Если она заполнится полностью, это значит, что мой персонаж кем-то замечен и выпадает из скрытности После чего наступит время перезарядки умения, и следующие 5 минут я не смогу использовать навык скрытность Прокачка навыка уменьшала время перезарядки, снижала штраф на скорость передвижения в скрытом состоянии Да и в целом улучшала незаметность персонажа Сейчас заполняемость шкалы заметности скакала от 5 до 20% Под моей вышкой ходили люди, сваливая в ров новые сухие ветки и подсовывая под них пучки соломы. Меня обитатели поселка не видели, а между тем новый навык активно прокачивался, заодно заполнялась и шкала прогресса. Минуты через четыре пришло ожидаемое приятное сообщение. Навык скрытность повышен до второго уровня. Отлично, да и до четвертого уровня персонажа не хватало уже совсем чуть-чуть прогресса, вот только получить его до наступления темноты я все же не успел. Перед глазами появилась надпись о включившейся способности «Бесшумный шаг», и одновременно с этим вдали, на противоположном конце острова, я увидел появившиеся жуткие тени с горящими кроваво-красными глазами. Среди двух десятков бестелесных ночных бестий отчетливо виднелись сразу два подсвеченных красным облака. Инженер Дубовицкий, к сожалению, не ошибся. С ростом численности приюта Кузьмича в стане ночных бестий добавилась вторая альфа. А между тем люди почему-то запаздывали с созданием огненного вала. Из ругани под вышкой я понял, что Кузьмич не принес факел, оставив все зажженные торчать у моста. Поэтому ухват, матерясь и чаще попадая к рисалам себе подражащим от волнения пальцем, чем по кремню, пытался высечь искры и подпалить распушенный на нитке кусок тряпки. Несмотря на все старания, у грозного воина 44 уровня не получалось и огонь не разгорался. Ночные бестии же быстро приближались, оглашая округу своим жутким воем. Причем две альфы были не только крупнее, но и быстрее остальных существ. Над ближайшей из них уже возможно было прочесть информацию о существе. «Альфа, восьмой уровень, ночная бестия». Всего восьмой уровень? Хотя цвет надписи был тревожно оранжевым, означавшим крайне опасная тварь значительно сильнее существ своего уровня, я попробовал притормозить и ослабить эту ближайшую альфу соответствующими заклинаниями магии проклятий. «Да, получилось!» Опасное кровавое облако заметно затормозилось, да и на второе заклинание мана тоже была успешно потрачена. Теперь срочно ослабить вторую альфу, которая уже обгоняла первую и добралась до заполненного ветками рва, тем более что вторая альфа была несколько сильнее первой, 11 уровня. «Навык магия проклятий повышен до третьего уровня, навык мистицизм повышен до четвертого уровня, получен четвертый уровень персонажа». «Получите награду. Три очка навыков. Суммарно накоплено девять очков. И одно очко мутации. Суммарно накоплено три очка». Шкала маны, только что полностью опустошенная, снова заполнилась на максимум. Причем с ростом уровня у меня оказалось уже не девять, а двенадцать очков магии. Как своевременно! Я воспользовался возможностью ослабить и вторую Альфу, которая уже перепрыгнула через так и незажженный ров и сбила с ног Громыхайла, крупного рыжеволосого воина 39-го уровня. Из кроваво-красного облака проявилась хищная, полная зубов пасть, тут же вцепившаяся человеку в левое плечо. Раздался истошный крик боли, жуткая тварь замотала башкой и, лишившейся руки Громыхайла, отлетел в сторону старицы, шлепнувшись в грязь. Ничего себе! Монстр одиннадцатого уровня всего в пару секунд порвал втрое превосходящего его по уровню бойца. Не зря люди этих альф так боялись. Я увидел, как искалеченный, лишившийся руки человек нашел в себе силы подняться на ноги на мелководье. Он даже попытался зажать хлещущую кровью культю правой рукой. Вот только темная вода рядом с ним внезапно вскипела, и громадный шестиметровый крокодил прекратил страдания Громыхайла. «Новый мир» не уставал поражать меня своими разнообразными опасностями. Минус один защитник приюта Кузьмича. Резкие тренькающие звуки подсказали мне, что стрелки на вышке не дремлют и активно помогают бойцам на земле. Убившая человека Альфа уже корчилась в предсмертной агонии, пригвождённая к земле сразу двумя копьями и стыканная стрелами. Тем временем ухват, отшвырнув в бесполезный уже кремень и кресала, ловко уклонился откинувшейся на него Альфы и своей шипастой дубиной приголубил Альфу восьмого уровня прямо в полёте. Хруст сломанных костей был слышен отчётливый, монстр взвыл и покатился по земле, теряя свою обычную маскировочную оболочку. Альфой оказался трехметровой длины, поджарый ящер с зубастой пастью и длинными когтистыми лапами Две стрелы под разными углами торчали в его разбитой окровавленной башке И, судя по всему, тварь находилась на грани издыхания Вот только альфами стая ночных бестий вовсе не ограничивалась И два десятка проб с уровнями от второго по двадцать восьмой были уже буквально в десяти прыжках от вала веток «Я растратил всю свою магию, применив подряд три заклинания и затормозив трех из них, но все равно эта темная волна должна была вот-вот накрыть немногочисленных защитников приюта Кузьмича. Но тут из распахнутой в высоком чистоколе калитки с факелом в руке выбежал сержант. Мой хозяин на бегу швырнул горящий факел в груду веток и, не останавливаясь, перепрыгнул через это искусственное препятствие». «Кто хочет свежего мяса? За мной!» Прорал человек и со всех ног понесся в темноту к дальней оконечности острова. Два десятка ночных бестий послушно развернулись и устремились за новой добычей, которая сама пришла к ним в голодные пасти. Двигались твари быстрее человека и догнали сержанта уже метров через пятьдесят. Я расслышал глухой удар топора о череп какой-то бестии, последовавший через секунду предсмертный вскрик моего хозяина, а далее лишь мерзкие чавкающие звуки и хруст разгрызаемых костей. «Навык «Чуткое ухо» повышен до пятого уровня. Внимание! Ваш хозяин, сержант, погиб. Воскрешение будет возможно через пятнадцать минут. Желаете переместиться к точке возрождения хозяина?» «Нет». На этот раз менять свое безопасное место на крыше обзорной вышки и возникать черт знает где в ночном опасном мире я не захотел. Тем более, что я почти-почти выполнил задание прожить без смертей первые сутки в новом мире, а потому не хотел рисковать». «Слабоумие и отвага», – прокомментировал уже справившийся с Альфой ухват самоубийственный поступок новичка. Затем обратился к двум выжившим своим товарищам. «Магомед, Ярик, у нас всего пара минут, пока твари жрут тело За это время огонь должен разгореться по всей длине рва. Не жалейте масла, пусть языки пламени взлетают выше стен. И Кузьмич, твою мать, о бессмертие из-за твоей безалаберности. Еще раз не принесешь факел, клянусь, сам будешь выступать бегающей приманкой вместо сержанта». Защитники успели подготовиться. Когда два десятка ночных бестий расправились с добычей и вновь подошли к поселку, пламя уже горело по всей длине защитного рва от реки до Старицы. А уж жар от огненного вала стоял такой, что я ощущал его даже на крыше дозорной вышки. Все, патовая ситуация. Уничтожить стаю бестий немногочисленные защитники были не в состоянии, а пробы не могли пройти за полосу огня. Насколько я понимал, на эту ночь больше опасностей не предвиделось. Защитники действительно еще несколько минут обменивались впечатлениями о скоротечном бое, затем начали расходиться по домам. Следить за огнем остался лишь хмурый и, похоже, чувствующий свою вину за две случившиеся смерти Кузьмич. Старик с кряхтением уселся на полено и собрался караулить огонь до самого утра, рассматривая снующих с той стороны огненного вала ночных бестий и изредка поправляя горящие дрова длинной палкой. Напоследок ухват положил свою тяжелую ладонь старику на плечо и проговорил примирительно. «Извини за резкие слова, вырвалось. А паренек действительно толковый и правильный». Своим поступком он спас как минимум троих жителей, а возможно и весь поселок. Присмотри за ним, как возродится за складом на нашей точке Респа, и сразу отправь спать, а то две смерти за игровые сутки слишком много. Как бы все жизни у сержанта не закончились еще до того, как он хотя бы пообвыкнет в нашем мире и выберет профессию. «Навык скрытность повышен до третьего уровня». Ухват ушел. оставив старого Кузьмича сидеть на посту одного. Я еще какое-то время полежал на крыше, греясь в тепле и одновременно прокачивая скрытность. Вот только скорость прокачки этого навыка сильно упала после того, как человек внизу остался всего один. Странно, неужели два десятка снующих в темноте за линией огня бестий не могут меня увидеть и не считаются? Об этом стоило поразмыслить». Внимание! Вы без единой смерти пережили первые сутки в новом мире. Так держать. Награда плюс два очка характеристик персонажа. За этот бесконечный день я уже давно продумал, что сделаю с этими двумя очками. Одно в интеллект. Это основная характеристика для моего котенка. Максимальное количество очков магии повысилось с 12 до 13, хотя реальное их количество составляло сейчас всего жалкие 2 очка. Да, мана у Васьки восстанавливалась пока что коматозно-медленно, и это было большой проблемой. Без магии мой зверек был лишь беспомощным хромоногим котенком, обидеть которого мог каждый. Надеюсь, постепенно с ростом навыка «мистицизм» острота этой проблемы чуть снизится Пока же приходилось терпеть и по несколько часов ждать восстановления запасов магии Второе полученное очко навыков я вложил в телосложение Не столько даже ради дополнительных хитпоинтов Хотя добавившиеся 6 очков здоровья тоже были приятным бонусом Сколько для повышения очков выносливости Этот первый день показал, что мой котенок Васька быстро устает даже просто следовать за людьми, а уж бег или карабканье по стенам так и вовсе за пару минут сжирали все очки выносливости, после чего мой персонаж становился полностью беспомощным. А поскольку я не собирался всю жизнь отсиживаться за высокой оградой приюта Кузьмича, а планировал активно исследовать новый мир, особенно по ночам, как и все коты, то выносливость для таких прогулок мне была очень и очень нужна.